Глава 51. Симона еще три раза следила за тем мужчиной. Тот любил днем проводить время в сауне для геев за вокзалом Ватерлоу. Дважды она провожала его туда, а потом ждала в интернет-кафе, расположенном неподалеку на той же улице. Его визиты длились несколько часов. А как-то утром он сел в метро на станции Барбикан. Она поехала с ним в одном вагоне, сидела в другом конце среди других пассажиров, делая вид, будто читает метро, пока поезд, покачиваясь, катил по кольцевой линии. Он вышел на станции Глостер-Роуд. Она испытывала дискомфорт, следуя за ним по западному Лондону. Для нее это был чужородный район. Район больших денег, где стояли фешенебельные дома в георгианском стиле, а за столиками уличных кафе сидели необычные люди. Он зашел в элегантный офис на жилой улице и скрылся из вида, даже не оглянувшись. В тот день она вернулась к дому, где он жил. Жилой комплекс «Баури-Лейн» представлял собой довольно мрачное, большое шестиэтажное многоквартирное здание ее образной формы с овальным травяным газоном в центре подковы. Бетонное сооружение в стиле брутализма. Оно возводилось как муниципальное жилье по окончании Второй мировой войны, когда почти весь Лондон лежал в руинах после бомбежек. Теперь, спустя 60 лет, его объявили памятником архитектуры. Оно находилось под охраной государства. Каждая квартира в нем стоила более полумиллиона фунтов стерлингов. И новые богатые жильцы здесь обитали в неуютном соседстве с арендаторами муниципального жилья. Некогда в центральный подъезд и на центральную лестницу имелся доступ с улицы. Но после вооруженного нападения в конце 80-х главный вход облачили в коробку из армированного стекла. Большая цельностеклянная дверь была оборудована системой видеодомофона. Наблюдая за домом из интернет-кафе на противоположной стороне улицы, Симона пыталась придумать, как пробраться в подъезд. Казалось бы, самое очевидное — пройти с кем-то из жильцов, когда они будут заходить или выходить, но у посторонних это редко получалось. Дважды она видела, как пожилые жильцы при входе в подъезд не пропустили курьеров. Сами жильцы пользовались электронными ключами на пластмассовых брелоках. представляя их контактной подушечке, что располагалось под решеткой дверных звонков, Симону это беспокоило. Она умела взламывать замки, но трудно заполучить электронный ключ, не вызвав лишних вопросов. И без применения насилия. Потом в два часа дня. Она увидела, как из подъезда вывалилась толпа старушек с банными полотенцами в руках. Они заковыляли по газону к двери на задней стороне фасада подковообразного дома. Часом позже с влажными волосами они снова появились. Переговариваясь между собой, старушки прогулочным шагом пересекли залитый солнцем газон, подошли к подъезду и одним из электронных ключей открыли центральную стеклянную дверь. В поисковой строке Google Симона набрала Баури-Лейн и выяснила, что на первом этаже этого жилого комплекса находится небольшой муниципальный бассейн, где четыре дня в неделю проводятся занятия для тех, кому за шестьдесят. Памятуя об этом Симона стала ждать удобного случая. И вот однажды проводила своего объекта до саунового вокзала Ватерлоу, куда он регулярно наведывался и вернулась к Баури-Лейн как раз к тому времени, когда старушки высыпали из дома, чтобы пойти в бассейн. Симона не раз убеждалась, что самый простой вариант есть и самый надежный. Посему, надев медсестринскую униформу и короткий темный парик, изъятый из шкафчика одной пациентки, которая скончалась от рака, она подошла к стеклянной двери как раз в тот момент, когда из нее вышли пожилые женщины. Многого от нее не потребовалось. Она улыбнулась, виновато объяснила, что потеряла ключи, и старушки ее пропустили. Порой невзрачность и непримечательность только на руку. Его квартира номер 37 располагалась на втором этаже. Каждый этаж представлял собой длинную бетонную открытую галерею, вдоль которой находились входные двери. Симона уверенно шла по галерее, минуя окна каждой квартиры, которые, как она осознала, были окнами кухонь. В одном пожилая женщина мыла посуду, в другом она углядела видневшийся в кухонном дверном проеме кусочек гостиной где на ковре сидели, забавляясь с игрушками, двое малышей, Симона дошла до двери с номером 37, третий с конца. В руке она держала наготове отмычку, сделав ставку на то, что дверь запирается на цилиндровый замок, самый распространенный тип замка, который открывается с помощью тонкого ключа. Герцог во всех подробностях описал ей методику взлома замка путем удара по ключу, который должен быть особой формы, с зазубренным краем. Проблема только в том, что процесс это довольно шумный. После того, как ключ вставлен в замок, его чуть вытягивают и затем резко ударяют по нему молотком или тупым предметом, в результате чего пять маленьких штифтов, образующих механизм запора, принимают отмычку за родной ключ. Отмычку вместе с суицидальными пакетами герцог заказал для нее по интернету. Навыки взлома с ее помощью Симона отработала, Вскрывая заднюю дверь своего дома, но теперь, когда она подошла к квартире мужчины, у нее едва не выпрыгивало из груди сердце. Она обрадовалась, увидев, что на его двери действительно стоит цилиндровый замок, в который она и вставила отмычку. В другой руке она держала маленький гладкий камешек, которым она резко ударила по ключу, один раз, второй, и повернула ручку. Дверь открылась. Все ее естество переполнило ликование. При наличии в замке защелки вскрыть его было бы фактически невозможно. Однако теперь дверь была отперта, и Симона бесшумно скользнула в квартиру. Погляделась, проверяя, есть ли охранная сигнализация. Сигнализации, слава богу, не было. Вероятное, видеодомофон усыпил его бдительность, и он счел, что его жилище в дополнительной защите не нуждается. С минуту она стояла спиной к двери, пока не выровнялось дыхание потом принялась быстро осматривать квартиру первая дверь слева вела на кухню маленькую но современную прямо перед симоной вход из прихожей открывался в просторную гостиную в большое окно она видела высокую башню корпорации Ллойд, на фоне которой другие дома башни казались коротышками в самой комнате находились телевизор с плоским экраном и большой диван эл формы свисевший над диваном огромной фотографии На нее недобро смотрел обнаженный мужчина. Вся стена была уставлена полками с книгами. Нижняя полка предназначалась исключительно для спиртных напитков, бутылок пятьдесят, может, больше. «Слишком много бутылок», — задумалась Симона. «Стоит ли использовать шприц?» Витая металлическая лестница в дальнем углу уходила под потолок. Симона поднялась по ней и увидела, что наверху места мало. Прятаться здесь рискованно. От волнения и предвкушения у нее участился пульс. Новая задача, что она перед собой поставила, возбуждала еще больше, чем предыдущие. Симона посмотрела, где находятся электрощиток и телефонные провода. И удовлетворив свое любопытство, вернулась к входной двери. На стене висели в ряд самые разнообразные пальто. Длинные, короткие, теплые, демисезонные. К стене была прикручена маленькая дощечка, на которой висело несколько ключей. Она стала снимать их по очереди и вставлять в замок, пока не нашла тот, который подошел. «Чему быть, того не миновать», — подумала она, выходя из квартиры и закрывая за собой дверь.